Часть пятая. Переверни страницу. 1999 год. 23 октября. Мы с Мисхат колесили по стране больше трех лет и заскучали по оседлой жизни. Свежие простыни, нормальная кухня и водопровод казались чем-то недостижимым, как шангрила. Поэтому я решил снять двуспальный дом в тихом районе Тарри-таун в центре города Остин, штат Техас. Остин мне нравился не только потому, что здесь я учился и любил проводить осени, но еще и потому, что в этом городе я мог быть собой. Думаю, в этом и заключается секрет Остина. В этом городе каждый может быть собой, и Остин ценит это в каждом. Ему не надо, чтобы я доказывал это на экране, он всегда меня радушно принимает. Тарритаун, район, где собаки бегают без поводка. Дети играют в футбол на улицах, не опасаясь машин, а старожилы с рождения не меняют домашнего адреса. Я собирался поработать в саду, предварительно выкурив косячок, а потом поболеть за футбольную команду моего университета. Жизнь как жизнь. В ту субботу Техас Лонгхорнс со счетом четыре двадцать одержали победу над Небраско-Корнхаскерс, третий по ранжиру студенческой команды страны, которая до сих пор не знала поражений. Весь город ликовал, и я тоже. Это событие надо было отпраздновать. Я праздновал до воскресенья, и в воскресенье тоже за полночь, так что почти двое суток не смыкал глаз. Чем больше кайф, тем ярче солнце. В понедельник в половине третьего ночи я решил, что пора отдохнуть. Выключить свет, раздеться, открыть окно и впустить в дом аромат жасмина из сада, покурить бонг, Включить погромче альбом Анри Диконга — великолепные мелодичные африканские напевы. Самое время сесть за барабаны и выстукивать древние ритмы, возникшие задолго до того, как их вобрал мемфисский блюз. Больше всего для этого подходят мои любимые афрокубинские барабаны Конги, наследие ритуальных церемоний и Глоссолалии. Для меня конги, бонго и джембе всегда были замечательными, инстинктивными инструментами. Ни палочек, ни электричество, ни эквалайзера, ни струн, никаких приспособлений, лишь простое соприкосновение с элементарнейшим аналоговым языком, молитвой и танцем, перкуссией. Музыка из истоков музыки, уходящая к африканским корням. Пора раствориться в ней, как в туманной дымке, и исчезнуть в мареве грез». Самое время для барабанных импровизаций. Мне было неведомо, что пока я в полном блаженстве стучу по барабанам, двое полицейских решили ворваться ко мне в дом, отдубасить дубинками, надеть на меня наручники и повалить на пол. — О, смотри-ка, это у нас вот кто! — сказал стриженный под машинку коп, похожий на игрока Небраска Корнхаскерс, обнаружив на журнальном столике мое водительское удостоверение. Потом он увидел бульбулятор. «О, смотри-ка! Это у нас вот что! Мистер МакКонахи, вы арестованы за нарушение общественного порядка, за хранение наркотиков и за сопротивление властям!» — гордо заявил он, упершись коленом мне в поясницу. «Да пошел ты!» — заорал я. «Вы вломились ко мне в дом, поэтому я и сопротивлялся!» «Заткнись!» — буркнул он и рывком поднял меня на ноги. «Поедем в участок!» «Второй полицейский повежливее!» Сдернул с дивана плед и попытался накинуть его мне на плечи. «Нет уж», — ревкнул я, — «мне ничего не надо. Моя нагота — доказательство, что я ничего не нарушал». Меня вывели из дома в огороженный узкий дворик к выходу на улицу. Я по-прежнему, в чем мать родила, не собирался смиряться с неизбежным, поэтому решил, что круто будет сбежать по стене и кувыркнуться в воздухе над головой корнхаскера, который шел сзади меня. Я хотел сложиться вдвое в кувырке, протащить скованные за спиной руки под задницей и через ноги, а потом приземлиться за спиной корнхаскера, держа руки в наручниках перед собой. В тот момент мне казалось, что при виде такого эффектного трюка, которому позавидовал бы сам Гудини, полицейские, впечатленные моей ловкостью, передумают брать меня под арест. Глупо, конечно, но тогда я еще не очухался после 32-часовой гулянки. «Мне так и не удалось выяснить, способен ли я на этот трюк, потому что как только я подскочил к стене, корнхаскер сбил меня с ног и впечатал в мощенную дорожку». «Должно быть, копы сообщили по рации, кого именно арестовали, потому что у моего дома уже собралось штук шесть полицейских машин с мигалками и человек сорок соседей». «Может, все-таки плед накинешь?» — спросил вежливый полицейский. «Нет, моя нагота...» «Доказательство моей невиновности!» — выкрикнул я на весь квартал. В соседнем квартале меня тоже услышали. Мне пригнули голову, усадили на заднее сиденье патрульной машины и увезли в участок. Там я в третий раз отверг предложенный плед и гордо поднялся по лестнице к входу в полицейское управление Остина. Я вошел в двойные двери. Вестибюле здоровенный, ростом не меньше шести футов шести дюймов и весом... «Двести восемьдесят пять фунтов!» Татуированный арестант протянул мне пару ярко-оранжевых тюремных штанов. «Доказательство моей невиновности, чувак», — повторил я, не давая ему сказать ни слова. Он внимательно посмотрел на меня, сообразил, в чем дело, и вздохнул. «Мы тут все невиновны, но поверь, штаны тебе пригодятся». «Сам не знаю почему, то ли из-за его честного взгляда, то ли потому, что он тоже был арестантом, а меня вдруг осенило» что амбалистый тип просто так предупреждать не станет. Но я его послушал. «Ну давай!» Он встал на колени, помог мне просунуть ноги в штанины и вздернул штаны мне до пояса. Я вошел в обезьянник. В половине десятого утра 32 часа непрерывной гульбы превратились в тяжелейшее похмелье. Я забился в угол камеры. К решетке подошли двое. «Мистер и я судья Пенни Уилков». «А это адвокат защиты Джо Тернер». Охранник открыл решетку камеры. «Не понимаю», — сказала судья, — «каким образом жалоба на шум превратилась в серьезное правонарушение класса А, сопротивление при аресте, и правонарушение класса Б, хранение менее двух унций марихуаны? И какого черта двое полицейских без предупреждения вломились к вам в дом?» «Я снимаю с вас обвинения в нарушении общественного порядка и в хранении наркотиков, а в отношении сопротивления при аресте отпускаю вас под мою личную ответственность. Даже не представляю, почему ситуация настолько вышла из-под контроля». «Ваша честь, я не совсем понимаю, что все это означает, но тоже не представляю», — сказал я. Джо Тернер, тот самый адвокат, который когда-то успешно представлял интересы Вилли Нельсона в судебном разбирательстве по обвинению в хранении наркотиков, заявил. «Ваша честь, мы все считаем, что ситуация вышла из-под контроля, но поймите, полицейские действительно вломились к нему в дом, когда он просто сидел ногишом и играл на бонгах. Так называемое сопротивление при аресте на самом деле было самозащитой. Предлагаю вам снять и это обвинение». «Мой клиент признает за собой вину в превышении уровня шума в неурочное время, потому что он и вправду очень громко играл на барабанах в половине третьего ночи. Оштрафуйте его». «Договорились? Дело закрыто», — сказал судья. «Что это означает?» — спросил я. Джо достал бумажник, вытащил из него 50-долларовую купюру, помахал ею у меня перед носом и посмотрел мне в глаза. Сказал, «Это означает, что я плачу за тебя штраф?» Тебя выпускают из кутузки, и ты должен мне полсотни баксов. Моя машина ждет у заднего крыльца, потому что у входа в участок собрались журналисты. Вот, соседи передали тебе одежду. Я поблагодарил обоих, ушел в туалет, оделся, умылся холодной водой и попытался отогнать уныние. С чего вдруг уныние, спросите вы? Разумеется, мне очень повезло. Меня выпустили на свободу, оштрафовав всего на 50 долларов. Такое редко происходит с теми, кого сажают в тюрьму за сопротивление при аресте и хранении марихуаны. Проблема заключалась в том, что, как я уже говорил, в моей семье наказывали не за проступок, а за то, что попался. Мне с малых лет внушали, что я должен вести себя так, чтобы не попадать в тюрьму ни за что и никогда. И хотя я неоднократно нарушал закон подобным образом, и прежде, и впоследствии на этот раз меня поймали. Поэтому я чувствовал себя виноватым. Такая вот логика вольнодумцев. В поисках утешения, прежде чем решить, в какую дверь выходить после моего первого привода, я решил позвонить маме. Возможно, потому что знал, она не только не будет меня жалеть, но и порадуется обстоятельствам моего ареста. Интересно, кто возьмет трубку? Мама? Или это ее новая ипостась, моя горячая поклонница? Я не знал. Оказалось, меня выслушали обе. Они что, вломились к тебе в дом? Вот сволочи, не вешай нос, сказала мама. И вообще у тебя есть полное право в собственном доме курить травку и барабанить по бонгам, в чем мать родила, так как они посмели войти к тебе без разрешения. Вот это как раз то, что мне было нужно. Я повесил трубку и решил, что выйти к журналистам лучше, чем позорно улизнуть с черного хода. Зеленый свет. Два дня спустя футболки с надписью "Бонга Нагишом" продавались по всему городу. Квитанцию штрафа за превышение уровня шума в неурочное время я вставил в рамку и повесил на стену. Корнхаскера вскоре уволили. Джо Тернер добился, чтобы обвинения в сопротивлении при аресте не просто сняли, а вычеркнули из моего досье, так что, можно сказать, моя невинность, точнее невиновность, была восстановлена. Из преступного пути я свернул к честной жизни. Но этот двухсуточный загул мне еще аукнулся. В местной газете на первой странице раздела городских новостей неосмотрительно напечатали не только фотографию моего дома, но и адрес, который превратился в главную достопримечательность Тарри Тауна. Теперь у дома толпились не только туристы, но и местные жители. Добрые люди приносили пиво, всевозможные барабаны и марихуану. Поначалу это было приятно и даже забавляло, но вскоре тихая сонная улочка превратилась в некое подобие лос-анджельской Саут-Банди-Драйв, Собак с поводка не спустишь, в футбол на проезжей части не поиграешь. Слава часто изменяет людей, но в моем случае слава изменила целый район. Тихая улочка Меда у Брук драйв как и я, утратила анонимность, а мои соседи лишились спокойной жизни. Это было нечестно, и я решил переехать. Все уговаривали меня остаться, но выбора у меня не было. Пришла пора сказать не «до свидания», а «прощайте». Мы с мисс Хатт собрали пожитки, расторгли арендный договор и снова поехали на запад. Наказывают не за то, что ты делаешь, а за то, что тебя на этом поймали. Главное — уметь выкручиваться. Вольнодумец не живет на краю, он в центре событий, парит в воздушном потоке. 2000 год. Январь. Гильдия киноактеров угрожала забастовкой. После успешной картины «Время убивать» я снимался не так уж и много, поэтому пора было возвращаться в Голливуд и снова искать роль. Нужно было напомнить студиям о себе и как можно чаще встречаться с кинорежиссерами, продюсерами и с теми, кто принимает важные решения. Ни кассовые сборы фильмов «Братья Ньютон», «Контакт», «Амнистад», «Эд из телевизора» и «Ю-571» Не то, как я в них сыграл, не оправдали ожидания, которые киноиндустрия возлагала на звезду Мэтью МакКонахи со времен «Времени убивать». Мне больше не предлагали первоклассных драматических ролей в фильмах крупнейших киностудий. Да, я все еще считался кассовым актером, но мой блеск потускнел, я больше не был горячей штучкой, а вдобавок у меня начала редеть шевелюра. Из-за предстоящей забастовки голливудские киностудии торопились запустить побольше съемок, и мне предложили завидную сумму, намного выше моей рыночной цены, за роль в фильме «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес. Я прочитал сценарий, вроде бы смешной. Денег сулили много, и я был готов работать. Съемки начинались через две недели в центре Голливуда. Я согласился, и мы с Мисс Хат поселились в легендарной гостинице «Шато Мармон» в той самой, где цепелиновский Джон Бонем катался по вестибюлю на мотоцикле, а Джон Белуши умер от передозировки кокаина в Бунгало-3. Обналичив внушительный чек, я в обнимку с конгами приготовился к разгульной жизни, купил кожаные штаны и мотоцикл «Триумф Тандерберт», выписал отелю чек на 120 тысяч долларов и в обмен получил ключ от номера на неопределенный срок проживания. Пока не надоест. В романтической комедии я снимался впервые. Все было иначе, чем в драматических ролях. Этим фильмам положено быть легкими, но не легковесными. Они призваны создавать приподнятое настроение, и вскоре я с удовольствием порхал в облаках, чтобы не вносить тяжести в действие. Я быстро сообразил, что роли в романтических комедиях, в отличие от драмы, не требуют жизненно правдоподобной мотивации, иначе фильм провалится. В общем, мне нравилось их играть, сплошной зеленый свет, эдакие субботние персонажи в сплошных субботних декорациях. В шато Мармон была вечная суббота, беззаботная жизнь, и я, войдя в роль с головой, окунулся в разгул. Теперь мне было интереснее не бороться со своими демонами, а водить с ними хороводы, покорять бездонные пропасти, ввязываться в опрометчивые сделки и проверять, что из этого получится. И в итоге все мои... «Ведь отказываться невежливо, и я не то чтобы должен, но...» Приводили к многочисленным «не знаю» и «давай не будем вспоминать». Ну, сами знаете, как бывает, когда бездельничаешь, неприятности не заставляют себя ждать. Пышущий здоровьем холостяк. В полном расцвете сил я наслаждался легкой жизнью в роскошном отеле, где потакали всевозможным проказам и шалостям. Сделкам, интрижкам, увлечения мимолетным романом, все напрокат, все взаймы, не в полную собственность. Я носил кожаные штаны, я рассекал на Тандерберде и целыми днями оттягивался по полной, как правило, не в одиночестве. Вкушал радости жизни. Я предавался забавам, купался в лучах славы, не наблюдал часов. После съемок я читал сценарии, загорал у бассейна, писал стихи, угощал друзей обедами, выгуливал мисс Хат, отправлялся на пробежку, а по вечерам тусил в огнях Голливуда. Короче, я проводил дни без забот, а ночные приключения происходили в шаговой доступности, что было дополнительным бонусом, учитывая мое пристрастие к неограниченной выпивке. Я ужинал с друзьями, а потом мы возвращались в Шато-Мормон, где веселье продолжалось, песни, танцы, дружеские потасовки. Определив место, я подогнал его под себя и таким образом заполучил ключ от кухни отеля, чтобы иметь возможность поджарить себе стейк в три часа ночи. Поцеловать огонь и уйти, насвистывая. Витамины я глотаю, пивом запиваю и жую табак, без него никак. Всюду пролезу, луну догоню и любую ведьму в постель заманю, чтобы поцеловать огонь и уйти, насвистывая. А потом мне предложили роль в фильме «Власть огня». Дентон Ван Зан, крутой парень с огрызком сигары в зубах и карликом на плече, апокалиптический драконоборец, пожирал сердца убитых драконов сырыми. Карлика я заценил, но, к сожалению, его вырезали из сценария. Я сразу понял характер персонажа, и мне ужасно захотелось его сыграть. Ван Зан. Человек своеобразного склада, занимался своим делом не ради того, чтобы выжить самому, а ради спасения человечества. Человек – остров, которому изоляция давала полную свободу. То ли восемнадцатимесячная гедонистическая дурака валяние в шато Мармон, выпивка женщины-обжорство, то ли попытка как можно быстрее отстраниться от выхолостившей меня искрящейся фальши ромкомов а может и то, и другое, вызвали во мне отчаянное желание заслужить право на субботние развлечения. Мне нужен был желтый свет. Сколько себя помню, я все время раздумывал над своим существованием, искал смысл в своей жизни, но теперь впервые поставил под сомнение существование Бога. Может быть, это экзистенциальный кризис? Нет, скорее, экзистенциальный вызов. Я был к нему готов. Я не то чтобы утратил веру в Бога, но стал еще больше полагаться на свои собственные силы и на свободу воли. Я не собирался больше списывать свои неудачи на рок и судьбу. Я готов был властвовать над собой, винить и оправдывать себя самого. Я жаждал доказать самому себе, что моя участь целиком и полностью зависит от меня одного. Мне надоело беззаботное, безнаказанное существование. Я устал от незаслуженных прощений, от фальшивого сочувствия, от заученной вежливости, от бесконечного потакания своим прихотям. Глупо жить завтрашним днем, если, сломя голову, мчишься на красный свет. В молитвах мне хватало смелости признавать свою вину, но перестать молиться было боязно, однако... Я рискнул предположить, что, возможно, от предметных молитв никакого толку все равно не будет, и прекратил просить о конкретных вещах. «Боже, если ты есть», — думал я, — «надеюсь, ты оценишь человека, который в поте лица своего стремится к самоопределению. Надеюсь, ты наградишь человека, который решил больше не прятаться за слепой верой в то, что все в твоих руках». Короче, роль Ванзана была мне в самый раз. Я был к ней готов. Агностикам. Если что-то называют анонимным, это не значит, что у него нет автора. Я согласился на роль и немедленно обрил голову наголо. Почему? Естественно, можно было сказать, что таково мое видение героя или что я хотел своим поступком разозлить руководство студии, но, если честно, дело было в том, что у меня редела шевелюра. Я как раз надумал обратиться к средству для восстановления волос под названием Regenix, которым надо было пользоваться дважды в день. Еще я где-то вычитал, что бритье головы укрепляет волосы, и они растут гуще. Будучи человеком, который осознает, как важен внешний вид, я решил, что ванзан должен быть бритоголовым. И если вы хоть когда-нибудь брили голову, то знаете, что череп не гладкий, как шар. На моем оказались шишки и вмятины, а кожа головы шелушилась и была белой, как мел. Как только я обрил голову, меня сфотографировал какой-то папарацци, и моя фотография появилась в следующем номере журнала People. А у меня раздался телефонный звонок. «Я знаю, что ты не обрил голову», — прозвучал в трубке зловещий шепот. Ради его же блага я не стану называть имя того, кто звонил. Скажу только, что это был один из руководителей студии, изрядно вложившийся в фильм. — А вот и обрил, — нагло ответил я. — Ничего ты не обрил? — Я отказываюсь в это верить, Мэтью. Ты просто напярил лысый парик. Из вредности. Безапелляционно заявил он. — Нет. — Я обрил голову. Он бросил трубку. Где-то после полудня гостиничный портье принес мне в номер послания, написанное от руки. Сегодня утром, мистер Маконахи вы отказались подтвердить, что на самом деле не обрели голову. Если вы продолжаете на этом настаивать, убедительно просим вас признаться в обратном, чтобы все-таки приступить к съемкам нашего фильма. Если же вы действительно обрели голову, то это большая трагедия и непростительная ошибка. Подобный поступок значительно ухудшит вашу карму. Да-да. Он не только выделил жирным шрифтом «ухудшит вашу карму», но и подчеркнул эти слова. «Что ж», — подумал я, — «надо бы надрать ему задницу только за то, что он наводит тень на мою карму. А вот с бритой головой сложнее. Похоже, из-за этого может сорваться контракт». «Хм, хотел разозлить руководство студии? Вот, пожалуйста». За годы, проведенные в Голливуде, я многое понял и кое-чему научился. Для начала в голливудском бизнесе лучше вести свою игру, чем делать бизнес, играя по голливудским правилам. Надо врубиться в шутку, а шутка заключается в том, что нет ничего личного. Вообще. Ни «я тебя обожаю», ни телефонные звонки, на которые не отвечают, если твой фильм провалился. Да, за тобой пришлют лимузин, но домой придется ехать на такси. Ничего личного, просто бизнес. Ухудшит вашу карму не ни угроза ничего личного просто наглость бесцеремонная надменная и бестактная надо поставить его на место предрассудки я тут недавно сходил в магазин купил шоколадку и пиво а в окошечке кассы высветилось шесть долларов шестьдесят 66 шесть центов шесть шесть шесть я столько и заплатил но на всякий случай положил на блюдечко с мелочью лишнюю монетку В те выходные должен был состояться какой-то очередной прием, на котором ожидались все крупные шишки голливудских киностудий и, разумеется, мистер ухудшу карму. Гуччи сшили мне на заказ ярко-голубой костюм «Тройку» под цвет моих глаз. Я пять дней по четыре часа жарился на солнце у бассейна, чтобы загорела бледная кожа бритой головы, а потом натер скальп маслом, не норковым, так что он засиял не хуже, чем у Дуэйн Джонсона. И пошел на прием. Мистера ухудшу карму я там не заметил, да оно и не потребовалось. Заметили меня, особенно дамы, и все остальные тоже. На следующий день у меня зазвонил телефон. Мистер ухудшу карму. Мэтью, я сначала разозлился, но потом передумал. Обожаю бритоголовых. Ты выглядишь очень экстравагантно. Тебе идет, просто прелесть. Я добавил монетку на блюдечко. Зеленый свет. Некоторые требуют включить кондиционер в спортзале, чтобы не потеть. А я надеваю лыжную шапочку в июле, чтобы потеть побольше. За два месяца я должен был подготовиться к воплощению образа Ванзана. Для этого мне требовалось уединение. Поэтому я отправился в Локопилотос на ранчо Брата в западном Техасе, в 17 милях от ближайшего городка с населением 518 человек. Полторы тысячи акров, кругом не души и дикая жара в середине лета, самое подходящее место для будущего драконоборца. Первым делом я разработал специальный режим драконоборческих тренировок, физических и моральных. План предусматривал, что тренировки будут проходить в середине июля на сорокаградусной жаре. Первое. Каждый день, на рассвете, прежде чем встать с постели, выпивать двойную порцию текилы. Именно так поступают все уважающие себя драконоборцы, чтобы дышать огнем на огнедышащего монстра. Выжечь внутренности, чтобы никакое пламя не пробрало. Стать драконом, чтобы победить дракона. Отлично. Второе. Каждый день пробегать пять миль по пустыне, босиком. Две с половиной мили туда, две с половиной мили обратно. Необходимо, чтобы подошвы загрубели. Сейчас они слишком чувствительные, ведь я ношу обувь. Надо загрубеть. У драконов толстая шкура, а дракона-борец должен походить на тех, с кем борется. У ванзана наверняка грубая кожа, к нему никакая болячка не пристанет. Класс! Третье. Невозмутимо стоять на краю амбарной крыши на высоте 40 футов от земли и следить, чтобы частота сердцебиения не превышала 60 ударов в минуту. Да, я боюсь высоты, а не боится. Если каждый день стоять на краю амбарной крыши, то можно привыкнуть, и сердце будет биться не чаще 60 ударов в минуту. У меня все получится, черт побери. Четвертое. Каждую ночь ровно в полночь выбегать на пастбище и расталкивать спящих коров а что такого наскочу с разбега на корову и завалю ее накачаю мышцы стану сильным крепким настоящие драконоборцы так и делают ванзан именно так и тренировался что ж решено ну и что из этого вышло на шестое утро я поперхнулся двойной порцией текилы. и на седьмое тоже не самая гениальная мысль Ладно, с и завязали. В полночь девятого дня я попытался свалить с ног здоровенного быка, а он меня боднул. Я заработал сотрясение мозга. Вот досада. После одиннадцати дней пятимильных пробежек по каменистой пустыне в сорокоградусную жару на моих обожженных подошвах появились здоровенные волдыри, так что я не мог не то что бегать, а даже ходить. Упс. И за два месяца я так и не сумел подойти к краю крыши ближе, чем на три шага и сердце билось со скоростью 125 ударов в минуту, как я не старался. Режим драконоборческих тренировок позорно провалился, однако же боли я испытал предостаточно, как и полагается уважающему себя драконоборцу. После двухмесячного курса молодого драконоборца я отправился на съемки в Ирландию. Играть в Анзана было здорово экий воин без отечества брит и наголо с томагавком мне очень не хватает я уважаю иностранных персонажей иван залл не столько помог мне избавиться от сумасшедчинки, сколько укрепил ее во мне помог понять что нужно сделать чтобы выжить и напомнил что долг выше славы и преимуществ его томагавк до сих пор красуется на стене у меня в кабинете четыре месяца съемок и промозглая ирландская зима вымотали меня физически и морально. Я обрадовался возможности отдохнуть и подлечить синяки и шишки на теле и в душе. Нет, душевно я был полон сил. Духоборческие искания пошли мне на пользу, и теперь я больше полагался на самого себя. Как и после смерти отца, теперь я старался вовлечься, а не кичиться. Спустя три дня после окончания основных съемок я отсыпался в отеле «Моррисон» на северном берегу реки Лифи в Дублине. И тут меня настигла влажная мечта. Я плыл на спине по Амазонке, обвитой анакондами и питонами, а вокруг – ишели крокодилы, пираньи и пресноводные акулы. На горном хребте слева плечом к плечу стояли африканские воины. Я ощутил глубокое умиротворение. Одиннадцать кадров. Одиннадцать секунд. И окончил. Надо же. Тот же самый эротический сон, который приснился мне пять лет тому назад. Я точно запомнил два элемента сна. Во-первых, я плыл по Амазонке. А во-вторых, на горном хребте стояли африканские войны. Это был знак. На Амазонке я уже побывал и лично убедился, что река действительно находится в Южной Америке. Значит, пришло время отправиться в Африку. Но куда именно? Через пару дней я изучал карту Африки, пытаясь сообразить, куда зовет меня сон, и слушал альбом одного из своих любимых исполнителей, Али Ибрагима Туре, известного как Али Фарка Туре. И тут меня осенило. Али называли африканским блюзменом. Откуда он родом? Я вскочил с дивана, схватил конверт альбома и прочел биографическую справку на вкладыше. Неофунке. Мали. На реке Нигер. К северу от Мопти. Я должен отыскать его. Решил я. Пришло время догнать вторую часть моей влажной мечты. Иногда важно не то, что именно выбираешь, а то, что ты делаешь. Выбор. Я купил билет до Бамако, столицу Мали, Оттуда на перекладных добрался до портового городка Мопти. Там я нанял проводника, Иссу, у которого была лодка. Я назвался Дэвидом на всякий случай, чтобы никого не смущать, и объяснил, что ищу Али Фарка. На следующий день мы отправились вверх по реке к поселку Неафунке. Четыре дня мы плыли по Нигеру в долбленном челноке под названием «Пирога» с подвесным моторчиком в четыре лошадиные силы и, наконец, прибыли в прибрежный поселок Неафунке». Через пять часов расспросов и поисков мы обнаружили Али в доме его второй жены. Обо мне он знал только, что я американец и горячий поклонник его музыки. Вторая жена Али приготовила нам обед, и, как принято в Мали, мы уселись на пол, вокруг общей миски риса с приправами. Есть полагалось правой рукой, ни в коем случае не левой. Али был одним из моих любимейших музыкантов, А еще сам того не зная стал единственной целью моего путешествия на второй по величине континент земного шара. Мой сон привел меня в географические координаты: пятнадцать градусов пятьдесят пять минут пятьдесят две секунды северной широты, три градуса пятьдесят девять минут двадцать четыре секунды западной долготы. Широта и долгота не афунки. Получил ли я еще какой-то намек на то, что означают африканские «воины» на горном хребте из моего сна?» Мы пообедали, Алис играл для меня пару своих песен, а Иссад на местном диалекте Бамбара рассказал ему о моей любви к его музыке. Потом я спросил, «А почему вы выступаете только в Западной Африке и во Франции, а не гастролируете по другим странам? Почему бы вам не приехать в Америку?» Он серьезно ответил потому что там я буду сухим навозом, и ни меня, ни моего запаха никто не запомнит, а здесь я свежий навоз, и мой запах здесь помнят. В конце дня мы тепло попрощались с Али и вернулись к пироге. Куда нам плыть? Куда зовет меня сон, — думал я. И тут вдруг Иса сказал, «В Мали есть племя догонов». Задолго до развития современной науки они получили космологические сведения свыше. Тысячу лет назад, после вторжения племен, исповедующих ислам, догоны расселились по Нагорию Бандиагара и до сих пор живут там, в деревнях у реки. Тебе не помешает туда съездить, да уда. Так звучит имя Дэвид на языке бомбара. Очень запоминающееся место. Да это просто проведение Божье. Лучше чем-то пахнуть и запомниться, чем не пахнуть ничем и стать всеми забытым, подумал я. Тот и оно, свежий навоз». «Вот туда мы и поплывем», — сказал я. Пять дней мы плыли по Нигеру, сперва на север, потом на юг, в погоню за остатком моей влажной мечты. По пути к Нагорью Бандиагара мы остановились в легендарном Тамбукту, в центре науки и культуры, тихом городке к северу от реки Нигер, на южной оконечности Сахары. Однажды вечером после гонок на верблюдах по пустыне Мы с Сой и его двумя образованными приятелями, Али, не и Амаду, ужинали на веранде гостиничного ресторана. Мимо неторопливо прошла хорошенькая девушка лет двадцати пяти, окидывая вопросительным взглядом все столики, за которыми сидели мужчины. Очевидно было, что она ищет клиента. «Ох, нехорошо это», — сказал Али. «Мусульманской женщине не гоже так поступать. Нельзя продавать свое тело, это позор». Не пристала так себя вести. Видишь ли, не нам с тобой судить, как должны поступать другие. Мы же не знаем всех обстоятельств. Поэтому не следует говорить, что она должна делать, а чего не должна. Между ними завязалась беседа, которая становилась все оживленнее и громче. Мне казалось, что они спорят. Получив минуту, я встрял в разговор. Я согласен, Соли, она не должна так себя вести. Молодой здоровой девушке надо заниматься уважаемой работой, а не проституцией. «По-моему, Али прав. Я считаю, что...» Но тут Али, тот самый, которого я поддерживал, резко меня оборвал. «Мы не о том, кто прав, а кто не прав. Мы про понимаешь или нет?» Я шарашенно откинулся на спинку стула, а Али сурово смотрел на меня. Наконец, самоду тот, против чьего мнения я выступил, добродушно спросил. «Вот теперь ты понимаешь?» «Я понял». «Да», — сказал я. «Прошу прощения». На что Амаду, не отрывая от меня взгляда, произнес с той же резкостью, что и Али. Ты не проси прощения, а отстаивай свое мнение. Ух ты! Он сказал мне почти то же самое, что я говорил себе в Австралии, когда супруги Дулей потребовали, чтобы я называл их мамой и папой. Двойная доза африканской мудрости. Спорщики не пытались доказать свою правоту, они хотели понять друг друга. Как это необычно. Эй, Америка! Это стоит взять на заметку. На следующее утро мы отправились к Нагорию Бандиагара. Обучай, прежде чем обвинять. Селение догонов на Нагории Бандиагара, небольшие скопления глинобитных хижин на речных берегах, отстоят друг от друга на 8-15 миль. В каждом селении гостя встречает старейшина, смотрит в глаза и решает, стоит ли привечать. Меня всегда привечали. Я приехал в Мали сразу после съемок фильма «Власть огня», накачанный, бритоголовый, с косматой бородой. Всем в Мали я представлялся писателем и боксером. На Нагорье Бандиагара нет электричества, фильмов с моим участием никто не видел, и никого не интересовало, что я писатель. Зато все почему-то радовались, что я боксер. Поселением быстро разнесся слух, что на Нагорье появился белый силач по имени Дауда. Как-то раз я отправился в селение под названием Бенимато, и, утомленный четырнадцатимильным пешим походом, растянулся на земле у одной из хижин. Вскоре ко мне подошли два молодых человека и стали с вызовом что-то говорить, не то чтобы со мной, но явно про меня. Вокруг собралась толпа. — О чем это они? — спросил я Иссу, который сидел рядом. — Да вот говорят, что они самые сильные борцы в селении и вызывают белого силача Дауду на поединок. Я продолжал лежать на земле, оценивая ситуацию, как вдруг молодые люди бросились на утёк, а толпа восторженно загомонила. Я открыл глаза. Надо мной высился массивный тип без рубахи, гораздо внушительнее двоих юнцов. Его бедра прикрывал дерюжий мешок, подвязанный веревкой на поясе. Исполин ткнул пальцем мне в грудь, потом указал на себя, а потом махнул рукой куда-то вправо. Я повернул голову в ту сторону и увидел еще одну группу возбужденных зрителей. Они обступили большую яму, большую яму. И я покосился на Иссу. Он улыбнулся. Это Мишель, он и есть самый сильный борец в селении. У меня отчаянно заколотилось сердце, толпа взревела, а у меня в ушах зазвучал мой собственный голос. Прими вызов, чтобы потом всю жизнь не жалеть. Оставь свой запах. Я медленно встал на ноги, посмотрел Мишелю в глаза, поднял правую руку и ткнул его в грудь, а потом указал на себя. Затем повернулся и неспешно прошествовал к большой яме. Толпа обезумела. Одни ищут причин, чтобы что-то делать, другие ищут причин, чтобы не делать. Мне всегда нравились борцовские состязания. В детстве я был фанатом Федерации Реслинга и умел за себя постоять, будучи младшим из трех братьев. Но сейчас это не имело значения. Я был в Африке, в девяносто пяти милях от ближайшего телефона. Стоял посреди большой ямы напротив мощного африканца, у которого вместо штанов мешок. Есть ли какие-то правила? Нужно и можно лупить, кусать и бить противника, пока не свалишь с ног? Я не знал однако не сомневался, что сейчас мне подскажут. Мы с Мишелем стояли лицом к лицу. Вокруг нас расхаживал старейшина. У меня по шее поползла капля пота. Правой рукой Мишель ухватил меня за шорты слева, посмотрел в глаза и кивнул. Я сообразил, что должен сделать то же самое, и правой рукой взялся за левую сторону подвязанного веревкой мешка. Левой рукой Мишель вцепился мне в шорты справа, Я повторил его движение. Мы стояли почти носом к носу. Толпа неистовствовала. Мишель набучился, уперся лбом мне в плечо, в мягкую впадину под ключицей, и надавил. Я сделал то же самое. Обеими руками, держа противника за пояс, лбом утыкаясь ему в плечо, мы стали потихоньку отступать друг от друга, сохраняя горизонтальный упор, а потом прочно утвердили ступни на песчаном дне ямы. Я видел только, как сбугрились мускулы на ляжках Мишеля, толстых, будто древесные стволы. Старейшина положил руки нам на макушки, будто собрался крестить, быстро отдернул их и завопил. «Таат!» Что, как я понял, было местной версией гонга. Первый раунд. Мы с Мишелем переступали по кругу голова к голове, оценивая силы друг друга — А потом он рывком вздернул меня на себя, прижав мою грудь к своему лицу и с размаху шмякнул об землю так, что у меня перехватило дух, очков его пользу. Толпа взревела. Мишель навалился на меня, пытаясь придавить к земле. Я заилозил на спине, выскальзывая из его хватки, изогнулся, резко приподнял бедра и закинул правую ногу через его голову, поддел подбородок и впечатал его затылком в землю. Очко в мою пользу. Три или четыре минуты мы кружили, подсекали и заваливали друг друга, но ни мне, ни ему не удавалось прижать противника к земле. В конце концов старейшина развел нас в стороны. С меня градом лил пот, не хватало воздуха, и чтобы легче было вздохнуть, я завел руки за голову. По шее струилась кровь, омывая выдранные клочья бороды, ободранные локти и колени кровили. Мишель, покрытый легкой испариной, уставился на меня. В его взгляде не было счастья. Тут старейшина воздел к небу два пальца, и толпа истерически заголосила. Мы снова встали в центр ямы, заняли позицию. Ухватили друг друга за бедра, уткнули голову в плечо противника, и боевое крещение продолжилось. Тат, Второй раунд. В Техасе моим основным преимуществом считались сильные ноги и ягодицы. Но африканская большая яма и Мишель еще раз напомнили мне, что я больше не в Техасе. Мишель сходу бросился в наступление. Завалить меня с наскока ему не удалось, зато я приложил его лицом в землю, забрался ему на спину и применил обратный вариант любимого с детства приемчика из реслинга «Бостонский краб». Едва я решил, что победа мне обеспечена, Мишель каким-то чудом скинул меня со спины. Теперь задыхался я, а моя нога была намертво зажата двумя толстенными древесными стволами. В глазах замелькали искры. Я бился, пытаясь развести его скрещенные щиколотки. Мишель все еще держал меня ногами за пояс, руками упирался в землю, но я ухитрился встать и вертелся ужом, пока не почувствовал, как его потная нога соскользнула мне по животу. Вот он, мой шанс. Его мертвая хватка ослабла. Я оттолкнул его ноги, высвободился, и, запрыгнув на него, попытался левой рукой сдавить его шею. Полного захвата добиться не удалось, но я не выпускал противника. Мы оба, сплетясь, обессиленно растянулись на земле. Ничья. Наконец старейшина объявил поединок законченным. Мы медленно встали. Старейшина вывел нас в центр большой ямы и в знак победы поднял руки нам обоим. Толпа завыла. Мы с Мишелем, потные и изнеможенные, а я еще и окровавленный, с уважением глядели друг на друга. А потом он отвел глаза, внезапно выскочил из ямы и помчался прочь из селения. Абсолютно все жители селения столпились вокруг меня, выкрикивая «Дауда! Дауда!» Все блудные сыны однажды фарисеи. Все фарисеи однажды блудные сыны. Той ночью я лежал на соломенном тюфяке на крыше глинобитной хижины в селении Бенимато в Мали и смотрел ночное небо, где я насчитал двадцать девять падающих звезд. Я грезил с раскрытыми глазами. Мне явился южный крест, сияющий будто стаи трепещущих бабочек, которые я видел в Перу по дороге к Амазонке. А сейчас... Я оказался в колыбели еще одной истины. Вот оно вмешательство Всевышнего, космологические сведения свыше, проведение Божие. Нет, скорее наставление Господнее мне, избраннику Его Церкви. Я дал обед запомнить это на всю жизнь, а все потому, что я устремился за влажной мечтой, в буквальном смысле слова. Зеленый цвет. Умиротворенный я погрузился в грезы о великой святости, но мое мерное дыхание бесцеремонно прервал заложенный нос. Мой собственный. Я сел, втянул внутрь полный рот соплей и решил отхаркнуть их на крышу. Плюх! Увесистый ком слизи, едва вылетев изо рта, бумерангом вернулся и клейкой медузой облепил мне физиономию. Я забыл, что повесил над головой противомоскитную сетку. Даже не верится. Ничто так не возвращает в действительность, как смачный плевок в рожу самому себе. Уж поверьте. НЕВЕРОЯТНЫЙ Прилагательное. Представляющееся невозможным. То, во что невозможно поверить. Неправдоподобный. Такой большой, что в него трудно поверить. Чрезвычайный. То, во что невозможно поверить. Какое дурацкое слово. Грубое и невежливое. Обычно его употребляют, чтобы похвалить или польстить. Какая невероятная пьеса. Какой невероятный фильм. Какой невероятно смелый поступок. Какое невероятное везение. Зачем определять этим антонимичным словом все то, что удивляет и поражает, все то, что внушает веру? Нечто потрясающее, феноменальное, выдающееся и совершенное уж точно не может быть невероятным. Изумительное, великолепное, потрясающее, экстраординарное, да. Это только что произошло. Ты видел это своими глазами. Ты это совершил. Верь этому. Невероятно? Нет, наоборот. Невероятному нужно верить. Самолеты врезаются в башню Всемирного торгового центра. Свирепствует коронавирус, бушуют ураганы, полыхают пожары. Энрон-жулики. Власти лгут, лучшие друзья лгут. Лжешь самому себе. Жених или невеста говорит «да». Ребенок произносит первые слова. В один прекрасный день отыщут лекарства против рака. Из жизни человек уходит умиротворенным. Невероятно? Нет. Это только что произошло. Ты видел это своими глазами. Ты это совершил. Верь этому. Признай существование величия и феноменов, превосходства и экстраординарности, радостей и мук. Признай их истинными сущностями, одновременно прекрасными и ужасными, трагедией и Божьим даром. В своей наивности не пропусти поразительные добрые дела или удивительное везение, но и недооценивай способность человека к злодеяниям. Не будь слеп к естественной красоте и грозной мощи катастроф. Деяния Божьи, равно как и деяния матери природы, не могут быть невероятными. И уж конечно нужно полагаться на то, что люди всегда останутся людьми. Не удивляйся, невероятное случается все время. Иногда это вмешательство Всевышнего, а иногда плевок себе же в физиономию. Не отвергай его, положись на него и жди его. Верь в него. МДМ, а кинокритики газеты Остин Стейтсман. Деконструктивный циник, который сыплет за умными словами и грязными инсинуациями с одной лишь целью — полюбоваться собой. Своей точки зрения у него нет. Чужие он распознавать не умеет и в итоге выставляет себя полным уродом. Может обзавестись двумя верблюдами на ранчо «лока пилотас»? Религия. Снова связывать воедино. От латинского «р» — снова и лигара связывать. Не изображай кого-то, а будь им. О ролях, о путешествиях. Способность к парадоксам. Мера душевных сил и самый явный признак зрелости. Роберт Джонсон. Как овладеть своей тенью глубинные аспекты темной стороны психики. И то, и другое. Верно. Возражение статичны и непродуктивны. А парадокс освобождает место для милосердия и тайны. Просто продолжай жить. Восьмиполосные магистрали, афоризмы в промежутках. Мы унаследовали два мифа, возникших в XII веке. Первый. Миф о Граале. Связь индивидуальности и духовных исканий. МДМ. Об опыте и автономности. Второе. Тристан и Изольда. Сила романтической любви. Роберт Джонсон. Языки, богатые глаголами, обладают самой большой силой воздействия. Мандорла. Движение, река, жизнь. Языки, основанные на существительных, слабые, бездуховные, антагонистичные, канджеские. Если полагаешься на прилагательные и наречия, то блуждаешь без дороги. Роскошь, семантика. Глагол «Святое место». Там Мандорла. Роберт Джонсон. Мандорла объединяет противоположности, связывает воедино. Религия, в которой соприкасаются свет и тьма. Середина — миротворчество. Небо. Земля — поэзия, что это то. Небо — это земля. У Норби мандорла на заднице, а он не знал, как это назвать. Евангелие от Матфея. Глава 6, стих 22. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Я тщеславен и уже думаю, как использовать эти истины для себя. Вытатуировать, запечатлеть, активировать. А Ведь я еще даже не осмыслил эти откровения и не перевернул страницу, но мне все равно нравится. В Мандорле нет места сожалением или угрызением совести. Мандорла требует сознательной работы, а не удовлетворения своих желаний. Угрызение совести — дешевая подмена парадокса. Угрызения совести, наглость, они означают, что ты выбрал на чью сторону встать и считаешь себя правым. Без разногласий невозможно достичь единства, обрести мандорлу. Приходится иметь дело с черным рынком, связываться с очепенцами. власти не желают иметь с ними дело. Не делятся богатством с простыми людьми, поэтому отдельные личности становятся предпринимателями и тебе предлагают все подряд. За ужином в каждом городке, на бирже, на пароме, везде. Дикий мир, продавцы на каждом углу. Это очень занимательно. Адама Яломба, новый музыкант из Мали. Советы для путешественников. Сезон, окрестности, проводники. Мандорла не серость нейтралитета и компромисса, а все краски павлиньего хвоста, милосердие, тайна и радуга. Роберт Джонсон. Мандорла — краткое. Знаки, счастливые совпадения, озарение, дежавю, истина и ликующее ощущение. Оно мимолетно. А потом быстро возвращаешься в мир противоборства с теневым «я». Невозможно вернуться в культурную утопию, ее не существует. Есть только религиозная мандорла, которую следует хранить внутри. Это требует труда, ежедневного труда. И труд превращается в истину, которая открывается в путешествиях и в уединении. Мы в джинне, у приятеля Иссы. Приятель недавно женился. Целую неделю после свадьбы у него в доме тусуются приятели с восьми утра до восьми вечера. Один парень опекает новоиспеченного мужа, а за его супругой приглядывает девушка. Всю неделю они отдыхают, развлекаются, празднуют, а если в будущем настанут трудные дни, то друзья напомнят супругам о счастливых временах. Все беседуют. Курят, играют в карты, пьют чай, веселятся напропалую, а если кому-то захочется помолиться, то он, не обращая ни на кого внимания, преклоняет колено на молитвенном коврике. А вокруг продолжается гулянка. На следующее утро я собрал вещи в рюкзак, попрощался с новыми друзьями и отправился в селение по соседству, в пятнадцати милях от Бенемато. На окраине меня дожидался Мишель. Не говоря ни слова, он взял меня за руку и прошел со мной все пятнадцать миль до следующего селения. Там он выпустил мою руку, молча повернулся и в одиночку отправился в Бенимото. Вечером я сказал Иссе, «Слушай, мне очень надо знать, чем все-таки закончилось вчерашнее состязание. По-моему, я все-таки хоть как-то за себя постоял». И Сани громко рассмеялся, а потом ответил, да да ты очень хорошо за себя постоял, очень хорошо». Все думали, что Мишель за десять секунд положит белого селача на лопатки. Правда? Правда. А Мишель самый сильный боец не только в Бенимато, но и в трех селениях по соседству. Значит, я победил, поэтому все выкрикивали мое имя. Дело не в победе или поражении. Дело в том, что ты принял вызов. Иса посмотрел на меня и улыбнулся. Если ты принял вызов, значит победил. Так что приезжай к нам еще до уда. Мы с тобой заработаем много денег. Я приехал еще раз. Через пять лет. К тому времени Мишель обзавелся четырьмя детьми и повредил себе бедренный сустав, так что состязания мы устраивать не стали. А на следующий день он снова взял меня за руку и прошел со мной 15 миль до соседнего селения. Свежий навоз. Значит, мой запашок все-таки остался. Зеленый свет. Воздай по заслугам. Чтобы оценить местность, надо понять, сможешь ли ты там жить. Когда все неудобства исчезнут, то надо отдать себя местности. Надо приспособиться к месту, куда приезжаешь погостить до такой степени, чтобы понять, что сможешь провести здесь всю жизнь. И в сущности, только после этого оттуда можно уезжать. Где бы ты ни был, воздай этому месту по заслугам. В Лос-Анджелес я вернулся другим человеком. Теперь я мыслил яснее и практичнее. Я воздал по заслугам и своему сну, и людям, к которым он меня привел, и мне ответили взаимностью. Двадцать два дня я прожил среди людей, практически не знающих английского. Все разговоры велись на языке жестов, однако же я чувствовал себя почти как дома и даже мог шутить. Поскольку я совсем отвык от словесных выкрутасов, то понимал, что мне будет трудно снова окунуться в бурную жизнь Голливуда, полную излишеств и роскоши. Меня больше не интересовал ни город, ни его приходящие развлечения, и я решил выехать из отеля Шато Армон. Но не успел я заняться поисками нового пристанища, как мне позвонил Пэт и, как обычно, втянул меня в великолепную, многообещающую авантюру. Нас ожидало множество забавных приключений. «Слушай, братишка, а давай махнем на курорт лаквинта в Палм-Спрингс? Там замечательное поле для гольфа. Я снял нам номер на две ночи. В четверг вечером я заеду за тобой, в пятницу и в субботу мы поиграем, а в воскресенье я доставлю тебя в Лос-Анджелес. Все за мой счет». Вот уже несколько месяцев Пэт пользовался услугами типстера, делая ставки на исход матчей студенческой футбольной лиги. Деньги он потратил не зря. Прогнозы его типстера были пока что верны, и у Пэта шла полоса везения. Я всегда радовался, когда Пэту везло, потому что с ним это случалось гораздо реже, чем со мной, или с нашим старшим братом, Рустером. В 1988 году в страшной аварии погибла Лори, первая и единственная жена Пэта. И после этого 27 лет он упрямо игнорировал женский пол, если не считать его собак, Наймон и Молли. Как говорит Рустер, если бы не Пэт, мы бы не понимали трудности жизни и не сочувствовали бы тем, кто бедствует. Пэт научил нас прощать. Поэтому я считаю его своим талисманом. В четверг на закате часов в восемь вечера на курорт лаквинта въехал пыльный и помятый пикап-внедорожник Пэта — «Додж Рэмчерджер» со спаркой. Из открытых окон кабины гремели «Бостон» — «More than a feeling» Нас встретили администратор отеля и консьерж, оба в костюмах и при галстуках. «Добрый вечер, господа. Добро пожаловать в отель Лаквинта. Как добрались?» Я в бандане, без рукавки и в шлепанцах, вышел из кабины со стороны пассажира и ответил. «Привет. У нас все классно. А у вас тут как дела?» По стоянке разлетелся громкий собачий лай. Администратор поискал взглядом источник звука. В кузове пикапа встревоженно метался черный лабрадор Найман. Огромная псина, фунтов сто сорок весом. Ей явно не терпелось справить нужду. — Сэр, все в порядке, все в порядке, — ответил управляющий. Я обошел пикап, достал из кузова наш багаж и клюшки для гольфа. Администратор и консьерж предусмотрительно отошли подальше. — Сэр, а что, собака останется с вами? — спросил администратор. — Ага, — сказал я. — Понимаете, в отель с животными нельзя, сэр. Я вскинул на плечо сумку с клюшками и, недолго думая, заявил. «Так ведь это собака-поводырь моего брата!» Сказал я это громко, чтобы услышал Пэт, который как раз выбирался из-за руля. Он тут же вытянул вперед левую руку, нащупал капот, оперся на него и выпрямился. «Погоди, Пэт, я сейчас!» — сказал я. Пэт сощурил полуприкрытые глаза, правой рукой похлопал по капоту и ответил. «Да-да, все в порядке, мы уже на месте!» Администратор смущенно покосился на меня. По выражению его лица было ясно, что он не видит никакой несуразности в ситуации «за рулем слепой». Мое джедайское внушение сработало. Я взял Найман за поводок, помог ей выпрыгнуть из кузова и подвел к Пэту. «А вот и Найман», — сказал я. Пэт сразу расслабился, как настоящий слепой, рядом с которым оказался верный пес-поводырь. «Ну, ты как?» — спросил я. Пэт, почему-то имитируя Дастина Хоффмана в «Человеке дождя», сказал «Пэт хорошо, Найман на поводке», что, в общем-то, не имело никакого смысла, потому что он притворялся слепым, а не аутистом, но делать было нечего. Взяв наш багаж, администратор и консьерж повели нас в номер. Найман играла свою роль хуже нас с Пэтом. Вместо того, чтобы вести его, как положено, собаке-поводырю, она тянула его в разные стороны и метила все кустики и покрышки мерседесов. «Сорок шагов прямо!» — сказал я Пэту. «Сорок шагов прямо!» — повторил он. «Сорок шагов!» «Да, сорок!» Администратор и консьерж, смущенные своим первоначальным недоверием к собаке-поводырю, очень заботливо доставили нас до номера, открыли дверь, внесли багаж и, с чрезвычайной почтительностью, дали войти Найман и Пэту. Найман тут же опрокинула пару стульев, запрыгнула на кровать, а потом бросилась к окну и принялась лизать стекло. «Пэт, это наш номер. Мы пробудем тут два дня», — сказал я, зачем-то повысив голос, будто Пэт был еще и глухой. «Хорошо, хорошо. Два дня». «Да, два», — ответил Пэт также громко, по-прежнему щуря глаза и мотая головой из стороны в сторону, как Стиви Уандер. Администратор и консьерж попятились к выходу. «Надеюсь, номер вам понравится», — сказал администратор, тоже повысив голос. «Мы желаем вам приятного отдыха». «Если что-нибудь понадобится, обращайтесь!» «Хорошо, спасибо!» «Пэт, скажи спасибо этим добрым людям!» Пэт закивал с удвоенной силой, изображая Реймонда Бэббета. «Спасибо, добрые люди!» «Спасибо!» Наконец дверь закрылась. Мы с Пэтом расхохотались. «Наймон, ну что же ты так? Из-за тебя нас чуть не раскололи!» На следующее утро, ровно в девять минут девятого, Мы с Пэтом стояли у отведенной нам стартовой площадки на поле для гольфа. Первый удар сделал я, а мой слепой брат Пэт ловко отправил мяч на 300 ярдов по самой середине гладкого поля. Потом мы сели в гольфкар. Как только Пэт взялся за руль, чтобы подъехать к лунке, к нам подбежали администратор с охранником. Администратор, намеренный доказать, что раскрыл наш обман, но изо всех сил, стараясь держаться с профессиональным спокойствием, сказал... «Доброе утро, господа! Так что мы будем делать с собакой?» Он посмотрел на меня, потом на Пэта. Мы недоуменно уставились на него. «А что с собакой?» — спросил я. «Вы же сказали, что это собака-поводырь!» «Черт, мы попались!» — подумал я. Тут Пэт невозмутимо, чуть извиняющимся тоном заявил. «Разумеется, у меня же куриная слепота!» У администратора отвисла челюсть. Охранник расслабился, а мы поехали дальше. Играть в гольф. Мы замечательно провели выходные. К Пэту вернулось зрение, и он отвез меня в отель Шато-Мормон. После поездки в Мали мне захотелось сблизиться с матерью природы, поэтому я сменил кожаные штаны, сапоги и тандерберт на шорты, шлепанцы и доску для серфинга. Летом я наслаждался по новому адресу, где задним двором мне служил Тихий океан, а не бульвар Сансет. Я жил на пляже. В полном смысле слова. Я устраивал дальние забеги по берегу, бросал фрисби мисс Хат, плавал в океане, научился серфингу. Редко носил рубашку. Снимался в фильмах «Как отделаться от парня за 10 дней», «Маленькие пальчики», «Сахара», «Деньги на двоих», «Любовь и прочие неприятности» и «Мы одна команда». Романтические комедии с моим участием делали хорошие кассовые сборы, а потому такие роли мне предлагали постоянно. Фильмы среднего бюджета с хорошей экранной химией героев пользовались большой популярностью. Мне нравились эти ненапряжные романтические истории, дающие зрителям полтора часа приятного времяпрепровождения и отвлекающие от жизненных проблем. В эту короткую передышку можно было ни о чем не думать, Просто смотреть, как парень ухлёстывает за девушкой, ошибается, признает свою ошибку и в итоге добивается своей избранницы. Я принял эстафету у Хью Гранта и погнал вперед. Для таблоидов киноиндустрии и общественного мнения я стал типичным героем романтических комедий, парнем-безрубашечником без на пляже, своего рода фишка. Вдобавок я был в отличной форме. Программа тренировок. С пробуждения до триатлониста проснуться. Некоторым достаточно и этого. Выпить стакан воды. Восполнение жидкости в организме полезно для здоровья. Посрать. опорожнение кишечника с утра пораньше снимает боль в пояснице и проясняет взгляд. А что еще надо для полного счастья? Вымыть посуду. Это тоже считается физической нагрузкой. Выбрать время для зарядки. Ее можно не делать, но благие намерения тоже учитываются. Подрочить. Тоже физическая нагрузка, полезная для здоровья. И физического, и психического. Подстричься. Наподобие шопинг терапии Считаешь, что выглядишь лучше, а значит находишься в отличной форме. Купить стройнящее зеркало. Такое, как в бутиках и дорогих магазинах. Естественно, это иллюзия, но если в зеркале выглядишь стройным, то и ведешь себя соответственно. Загореть. Тот же принцип, что и у стрижки, и у стройнящего зеркала. Но загар визуально сбавляет минимум 6 фунтов. Без майонеза. Без майонеза, пожалуйста, я на диете. Без картошки. Смотреть выше. То же самое, но труднее. Большой гамбургер и большую кока-колу, только без картошки, пожалуйста, я на диете. Одной бутылкой пива меньше. Дорогая, сегодня я выпил только 18 бутылок пива, а обычно выпиваю ящик. Я слежу за своим весом. Сходить в парную. Отличный способ пропотеть без каких-либо физических усилий. Пользоваться палочками вместо вилки. В рот попадают меньшие куски, что полезно для пищеварения. Кажется, что наедаешься быстрее. Секс. Самое естественное упражнение. Заставляет потеть и укрепляет отношения с партнером, выставляет тебя в лучшем свете, отчего кажется, что ты и в самом деле лучше выглядишь. Качать жопу за рулем. Зачем ходить в спортзал, если можно закинуться стероидами и попрыгать на сиденье и по дороге на работу и с работы? Поработать бэйбиситером. Не присядешь ни на минуту, будешь гоняться за подопечными, особенно если их больше двух. Лестницы. Забудь о лифтах. Танцы. Мое самое любимое упражнение. нагрузки, Развивает гибкость и просто весело. Жаль, что не все это понимают. Пешие прогулки. Забудь о машине. Пилатес. Ненапряжно, улучшает гибкость и силу мышц. Йога. Интенсивно, но расслабляет, учит медитировать. Бег трусцой. Невысокая кардионагрузка, однако на длинных дистанциях неплохо сжигает калории. Бег. Высокая кардио и мышечная нагрузка. Спортзал. Место, где прокачивают все тело, вдобавок там, как правило, стройнящие зеркала. Тренер. Это уже серьезный подход к делу. Надсмотрщик не даст тебе отлынивать. Марафон. Трудное занятие. Отнимает много сил и времени. Триатлон. Бег, велогонки и плавание. Разрабатывает силу, скорость и ловкость. Комплексная система упражнений. Лично я просыпался, срал, занимался йогой на пляже и одновременно загорал, делал долгие забеги, пил много воды и танцевал всю ночь напролет. А вы как? Меня мало волновали снисходительные и пренебрежительные отзывы кинокритиков о фильмах с моим участием. Мне нравилось сниматься в романтических комедиях. Деньги, полученные за эти роли, позволяли арендовать дом на пляже, по которому я шастал без рубахи. Я невозмутимо отнесся к этой небрежности. Парень из рабочей семьи не станет отвергать предоставленные ему возможности, как бы пренебрежительно о них не отзывались». И все же, хотя мне нравилась такая беззаботная жизнь, созданная мной самим, кое-что меня смущало. Во-первых, роли в романтических комедиях не составляли для меня никакого труда. Сегодня прочел сценарий, завтра отыграл роль. Во-вторых, я начал ощущать себя не актером, а каким-то аниматором. «Ну и что в этом плохого?» — спрашивал я себя. «Комедии у меня получались неплохо». Критики называли мой юмор жизнеутверждающим и упоминали неуемный оптимизм. Я по мере сил наделял мужественностью выхолощенные персонажи романтических комедий и, как правило, оправдывал ожидания зрителей. Тем не менее, мне казалось, что я притворяюсь, играю роль, а не живу, оставаясь собой. То, что 15 лет назад было для меня творческим самовыражением, теперь все меньше питало мой дух. Актерское мастерство словно бы превратилось в ремесло, которым занимаешься по привычке и которое ничего не дает ни уму, ни сердцу. Нет, такое актерское мастерство мне было ни к чему. У меня хорошо получается все то, что я люблю. Я люблю не все то, что у меня хорошо получается. Путешествия приносили больше пользы для моего внутреннего развития, чем моя избранная карьера. Я любил продажи, образование, музыку и спорт поэтому стал подумывать о смене профессии. Может, стоит попробовать писать рассказы или книги о путешествиях, податься в рекламу, стать учителем, музыкантом, футбольным тренером. Я не мог определиться. Аферист. Звал себя артистом, а я зову аферистом. Был бы ты Пикассо, украл бы у меня. Но ты прокололся, сам того не зная. Брехун выкрутился бы, а такой лгун, как ты, просто не сумеет. Даже моя собака учуяла бы твою аферу, твои разводки, слишком на виду. Ты думал меня заморочить и усыпить, но как только нажал на спусковой крючок, сразу обоссался, потому что не взвел курок. Я не находил себе места. Мне нужно было развиваться. Уплыть вверх по течению, сменить полосу, взойти на новую ступень. Но как? Я снова поменял место жительства. Купил дом в голливуд Хиллс. При нем был большой сад, что меня устраивало, а спален хватало на семью из пяти человек. Переверни страницу. Даррел Ройл, замечательный тренер футбольной команды Техасского университета, теперь уже покойный, был моим хорошим другом и не только моим. С него брали пример многие. В частности, один музыкант, назовем его Ларри. В то время Ларри был на пике знаменитости. Его кантри-песни занимали первые места в хит-парадах, и жизнь была прекрасна. К сожалению, он пристрастился к коксу. На какой-то вечеринке он на минуточку уединился в туалете, а потом подошел к своему наставнику Дарреллу и начал что-то рассказывать. Как обычно, Даррелл его выслушал. Закончив рассказ, Ларри собрался уходить, но тренер остановил его и негромко сказал. «Ларри, дружище, ты нос чем-то измазал». Ларри метнулся в туалет, поглядел в зеркало, увидел под носом полоску белого порошка и устыдился. Мало того, что выказал неуважение тренеру, так еще и настолько втянулся в наркоту, что даже перестал это скрывать. На следующий день Ларри пришел домой к тренеру, позвонил в дверь и сказал, когда Даррелл вышел на порог, «Мне надо с вами поговорить». Даррелл пригласил его войти. Ларри во всем признался, покаялся во всех грехах, повинился объяснил, что ему очень стыдно и что слава сбила его с пути. Он говорил целый час, а потом в слезах спросил тренера, как мне быть. Тренер Ройл был человеком немногословным. Он просто сказал, «Ларри, я никогда не боялся перевернуть страницу своей жизни». С того самого дня Ларри завязал с наркотой и не притрагивается к ней вот уже 46 лет. Лидеры не всегда впереди. Они знают, за кем идти следом. Ты оказывался в тупике, следовал дурным привычкам. Со мной такое бывало. Все мы когда-нибудь ошибаемся, а потом признаем свои ошибки, исправляем содеянное и движемся дальше. Сожаление и угрызение совести погубили многих. Забудь о них. Соскочи с дурацкой карусели. Ты автор книги своей жизни. Переверни страницу.